«Сколько вам лет, Роберт?» Его кадык дернулся. Она впервые назвала его по имени. Услышав после стольких лет свое имя из женских уст, он испытал странное, тревожное ощущение. «Не обращайтесь ко мне так», — чуть не сказал он ей. Он не хотел терять разделяющую их дистанцию. Если она заражена и вылечить ее нельзя, пусть останется какой-то незнакомой женщиной, еще одной из легиона, павших от его руки». Рут отвернулась. «Вы не обязаны со мной разговаривать, если не хотите», — сказала она спокойно. «Я вам не буду в тягость. Я завтра уйду». Его грудные мускулы натянулись. «Но...» — проговорил он. «Я не хочу портить вам жизнь», — продолжала она. «То, что кроме нас никто не выжил, еще не означает, что вы что-то обязаны для меня сделать». Уставившись на нее своими холодными глазами он ощутил минутное угрызение совести. «К чему в ней сомневаться?» — напомнил он себе. «Если она заражена, живой отсюда не выйдет. Бояться нечего». «Извините», — сказал он. «Я... я ведь очень долго был один». Она не подняла глаз. «Если вам хочется побеседовать со мной», — добавил он, «я буду рад рассказать вам все, что смогу». Поколебавшись, она произнесла. «Мне хотелось бы узнать что-нибудь о болезни. Из-за нее я потеряла двух моих девочек, из-за нее погиб мой муж». Он взглянул на нее и только после этого заговорил. Это бацилла, бактерия цилиндрической формы. Она превращает кровь в изотонический раствор, замедляет ее циркуляцию, активирует все функции организма, питается свежей кровью и снабжает организм энергией. Лишившись своей пищи, крови, она либо порождает собственных убийц, бактериофагов, либо образует споры. Рут только таращила глаза. До Невилла дошло, что она никак не могла понять его слов. Эти столь привычные для него теперь термины для нее китайская грамота. «Ну, — сказал он, — большая часть этих деталей не так важна». Образуют споры, значит, что она формирует овальные тельца, содержащие все основные части вегетативной бактерии. Бацилла делает это, когда не получает свежей крови. Затем, когда вампир-хозяин разлагается, споры паразиты разлетаются в поисках новых хозяев, находят их, прорастают, и вот вам новые зараженные организмы. Рут недоверчиво покачал головой. Бактериофаги. Неживые белковые образования, которые образуются, когда организм не получает крови. От формирования спор это отличается тем, что сбой в обмене веществ разрушает клетки. Невилл кратко рассказал о несовершенном механизме удаления отбросов из лимфатической системы, об аллергическом анафилактическом шоке, возникающем от чеснока, о различных переносчиках инфекции. «Тогда почему у нас с вами иммунитет?» – спросила она. Он долго смотрел на нее, подбирая ответ. Потом, передернув плечами, сказал, «Насчет вас не знаю. Что до меня, то когда я в войну служил в Панаме, меня укусила летучая мышь-вампир. И хотя доказательств у меня нет, я предполагаю, что перед этим летучая мышь повстречалась с настоящим вампиром и заразилась от него бациллой вампириса. Бацилла вызвала у летучей мыши жажду человеческой, а не звериной крови. Но к тому моменту, когда возбудитель попал в мой организм, он был уже в какой-то мере ослаблен организмом мыши. Конечно, я сильно заболел, но выжил. И в результате у меня выработался иммунитет. По крайней мере, таково мое объяснение. Другого я найти не могу. «Но разве с теми, кто был с вами в Панаме, не произошло то же самое?» «Не знаю», – пожал он плечами. То «Ту летучую мышь я убил». Возможно, и оказался первым человеком, которого она покусала. Рут безмолвно глядела на Невилла, нервируя его своим пристальным взглядом. Он продолжал говорить, хотя вообще-то говорить ему расхотелось. Он кратко рассказал ей о главной помехе для исследования вампиров. «Сперва я думал, что кол обязательно нужно вонзать в сердце», — сказал он. «Я верил легендам» но потом узнал, что это не так. Я пробовал втыкать колья куда попало, и они всегда умирали. Это навело меня на мысль, что причина в кровотечении, но однажды...» И он рассказал о женщине, разложившейся прямо на его глазах. «Я знал, что это не могло быть кровотечение», продолжал он, не без удовольствия перечисляя свои открытия. «Не понимал, что делать дальше. Потом однажды меня озарило». «Каким образом?» — спросила она. «Я взял мертвого вампира, поместил его руку в искусственный вакуум, проткнул эту руку спицей, ударил фонтан крови. Он сделал паузу. Все?» Рут не сводил с него глаз. «Не понимаете», — произнес он. «Я?» «Нет», — призналась она. «Когда я снова впустил в сосуд воздух, рука разложилась», — сказал он. Она по-прежнему таращила глаза. «Видите ли», — пояснил он, — «бацилла — это факультативный сапрофит. Она может жить и без кислорода, и питаясь кислородом, но образ жизни различается. Внутри организма она анаэробна и существует в симбиозе с ним. Вампир кормит ее свежей кровью, а бактерия вырабатывает энергию, чтобы вампир продолжал добывать новую свежую кровь. «Могу еще добавить?» что бактерия стимулирует рост клыков. Ну и, спросила она, когда в полости тела попадает воздух, продолжил он, ситуация тут же изменяется. Микроб становится аэробным и из партнера по симбиозу превращается в опасного паразита. Невил на мику молк и съедает своего хозяина, сказал он немного погодя. То есть, Коля, открывают доступ воздуху раз И готово. Они открывают доступ воздуху и не дают тканям смыкаться, и потому биологический клей не действует. Так что колоть в сердце не обязательно. Теперь я просто делаю им глубокие надрезы на запястьях. Чем глубже, тем лучше. Он слегка усмехнулся. Страшно даже подумать, сколько я раньше возился, вытачивая колья. Руд кивнула и, заметив, что держит в руке бокал, поставила его на пол. «Вот почему женщина, о которой я вам рассказывал, так быстро рассыпалась в прах», — сказал он. «Она так давно умерла, что стоило воздуху попасть в ее организм, как микробы вызвали спонтанное разложение». У нее перехватило горло, по телу пробежала дрожь. «Просто ужасно», — проговорила она. Невил изумленно уставился на нее. «Ужасно?» Престранное замечание. Он уже несколько лет даже не употреблял слово «ужас». Оно стало анахронизмом. Кошмары набили оскомину, как сортные детективы был их времен. Для Роберта Невилла нынешнее положение дел было чем-то вроде явления природы. И никакие эпитеты к нему не прилагались. «А что будет с теми?» «С теми, кто еще жив?» — спросила она. «Ну, — сказал он, — Когда делаешь им надрезы на запястьях, микробы, естественно, превращаются в паразитов. Но в большинстве случаев они умирают просто от кровотечения». «Просто?» Она быстро отвернулась, крепко закусив губы. «Что с вами?» – спросил он. «Ничего. Ничего», – проговорила она. Он улыбнулся. «К этим вещам привыкаешь. Приходится привыкать». Рут снова содрогнулась. Ее горло, изящная колонна, словно переломилась. «В джунглях нельзя жить по правилам поведения учащихся начальных классов», — сказал он. «Поверьте, это единственное, что я могу сделать. Разве лучше позволять им умирать от болезни и возвращаться к еще более ужасному существованию?» Она крепко сцепила руки. «Но вы говорили, что очень многие из них еще... еще живы» сказала она нервно Откуда вы знаете что они не останутся в живых Знаю ответил он Я знаю бактерию знаю как она размножается Как бы ни сопротивлялись их тела в конце концов победа останется за микробами Я изготавливал антибиотики десятки раз вводил их под опытным Но лекарства не действуют и действовать не могут Нельзя заставить вакцину работать в организме, уже захваченном болезнью. Их тела не могут бороться с микробами и одновременно продуцировать антитела. Это невозможно, поверьте мне. Получается порочный круг. Если бы я их не убивал, они рано или поздно умирали бы и начинали бы гоняться за мной. У меня нет выбора. Никакого. Беседа надолго прервалась. В тишине слышался лишь скрежет иглы по последним бороздкам пластинки. Рут не глядела на Невилла, просто уставилась пустыми глазами себе под ноги. «Странно», — подумал он. «Странно, что я вдруг стал перед ней оправдываться. Ведь еще вчера я считал то, что делаю с вампирами, объективно необходимой мерой». За все прошедшие годы он ни разу не ощутил и тени сомнения в своей правоте. Но появилась она... И в его голове зароились новые мысли, странные, непривычные, как будто с чужого голоса. Вы действительно считаете, что я не прав? – спросил он скептическим тоном. Она только закусила нижнюю губу. Рот, проговорил он. Не мне вас судить, – ответила она. Глава восемнадцатая. «Вирджи!» Темный силуэт отпрянул к стене, когда хриплый крик Роберта Невилла разорвал ночную тишь. Он то вскочил, то ли взлетел с дивана и уставился слипающимися сонными глазами в дальний угол комнаты. Его сердце колотилось о грудную клетку, как обезумевший заключенный бьет кулаками по стене темницы. Он встал на ноги, одурманенный сном, еще не понимая, где он, в каком году. «Вирджи!» произнес он снова еле слышным дрожащим голосом. «Вирджи!» «Это... это я!» раздался во тьме запинающийся голосок. Он на подгибающихся ногах двинулся в сторону тоненького ручейка света, льющегося из открытого глазка. Тупо заморгал. Она беззвучно вскрикнула, когда Невил, резко выкинув вперед руку, стиснул ее плечо. «Это Рут! Рут!» проговорила она испуганным шепотом. Он стоял, медленно покачиваясь в темноте, не понимающий, глядя на темный силуэт перед собой. «Это Рут!» — снова повторила она уже громче. Пробуждение отрезвило его, словно струя ледяной воды из шланга. Холодный ком в горле, другой холодный ком распирал грудь изнутри. «Это не Вирджи». Он резко тряхнул головой, потёр трясущимися пальцами глаза. И застыл, уставившись на неё согнувшись под грузом нежданной печали. «Ох!» — бормотал он слабым голосом. «Ох, я...» Он остался на месте, ощущая, как тело его медленно качается во тьме, как из мозга улетучивается мгла. Невил смотрел на глазок с открытой дверцей, потом снова на нее. «Что вы делаете?» — спросил он хриплым со голосом. «Ничего», — сказала она нервно. «Я... мне не спалось!» Внезапно переднюю залил яркий свет. Невил машинально сощурился. Отняв руку от выключателя, он обернулся. Рут все еще прижималась к стене, моргая от света, крепко сжав руки в кулаки. «Почему вы одеты?» — спросил он ошарашенно. Вздрогнув, она уставилась на него. Он снова потер глаза, откинул с висков свои длинные волосы. «Я...» «Просто смотрела, что делается на улице», — сказала она. «Но почему же вы одеты?» «Мне не спалось». Он стоял и глядел на нее, еще не отошедший от сна, вслушиваясь в свой пульс, медленно возвращающийся к норме. Сквозь открытый глазок до него доносились уличные вопли, в том числе крик Кортмана «Выходи, Невилл!». Подойдя к глазку, он захлопнул маленькую деревянную крышку и обернулся к ней. «Я хочу знать, почему вы одеты», — снова произнес он. «Просто так вышло», — ответила она. «Вы хотели сбежать, пока я сплю?» «Нет, я...» «Хотели ведь?» Невил стиснул ее запястье, и она беззвучно вскрикнула. «Нет, нет», — сказала она торопливо. «Разве я могла? Там же они!» Он стоял, тяжело дыша, рассматривая ее испуганное лицо. Его кадык медленно шевельнулся. Он вспомнил, как был потрясен, когда Спросонья принял ее за Вирджи. Невилл резко выпустил ее руку, отвернулся. «А он-то думал, что прошлое мертво. Сколько же должно пройти времени, чтобы оно действительно умерло?» Она не проронила ни слова, пока он наливал себе полный стакан виски и пил судорожными глотками. «Вирджи, Вирджи», — подумал он печально, — «ты все еще со мной». Зажмурился, стиснул зубы. Его звали Вирджи. Услышал он голос Рут. Его мускулы напряглись, потом повисли дряблыми веревками. Все в порядке, сказал он глухим, словно за могильным голосом. Идите спать». Она немного попятилась. Простите, сказала она, я не нарочно. Внезапно он понял, что не хочет, чтобы она шла спать. Он хочет, чтобы она осталась с ним. Зачем? Он сам не знал. Просто не хотел оставаться один. «Я принял вас за мою жену», — услышал Невилл свой голос. Проснулся и подумал. Он жадно глотнул и закашлялся, виски попал не в то горло. Рут сжалась в тень, ожидая, что он скажет дальше. «Понимаете, она вернулась», — сказал он. «Я похоронил ее, но однажды ночью она вернулась. Она была похожа...» была похожа на вас. Контур человека, тень, мертвая. Но она вернулась. Я пытался удержать ее рядом с собой. Я пытался, но она больше не была той, прежней. Сами понимаете. Ведь все, что ей было нужно, это... Он подавил рыдания. «Моя собственная жена...» Голос его срывался. «Моя жена вернулась пить мою кровь!» Он с грохотом поставил стакан на стол развернувшись большими шагами, прошел к глазку, повернул, направился обратно, вновь остановился перед баром. Рут ничего не говорила, просто стояла в темном углу, слушала. «Я похоронил ее по второму разу», — сказал он. «Мне пришлось сделать с ней то же самое, что и с другими. С моей собственной женой. В его горле что-то оборвалось». «Колом», — проговорил он голосом, от которого Мороз продирал по коже. Мне пришлось проткнуть ее колом. Я тогда не знал никакого другого средства. Я договорить он не смог. Он долго стоял на месте, бессильно дрожа всем телом, крепко зажмурившись. Потом вновь раздался его голос. Я совершил это почти три года назад. И до сих пор помню, это все еще со мной. Что я могу поделать? Что я могу поделать? Он стукнул кулаком по бару, вновь отдавшись горестным воспоминаниям. «Сколько ни старайся, невозможно не забыть, не ни... не свыкнуться, не отделаться от этого!» Он запустил руки себе в шевелюру. Пальцы его тряслись. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, знаю. Вначале я не... я не доверял вам. Я был как за каменной стеной, замкнулся в своей маленькой раковине. А теперь...» Он медленно с сокрушенным видом покачал головой. В одну секунду все исчезло. Привычка, безопасность, покой — все пошло прахом. «Роберт?» — ее голос тоже срывался. «Что мы такого натворили, чтобы заслужить это наказание?» — спросила она. Он судорожно втянул в себя воздух. «Не знаю», — ответил он с горечью. «Этому нет разгадки, нет причин». Просто так все сложилось. Теперь она стояла совсем близко. И нежданно, без колебаний, он прижал ее к своей груди, и они сделались просто двумя людьми, крепко обнявшими друг друга посреди беспредельной ночи. «Роберт! Роберт!» Ее руки скользили по его спине, ласкали, щипали кожу, его пальцы крепко вцепились в ее тело. Его лицо с зажмуренными глазами зарылось в ее теплые мягкие волосы. Их губы надолго слились, ее руки в каком-то отчаянном объятии обвелись вокруг его шеи. Они сидели во тьме, прильнув друг к другу, как будто в их телах собралось все тепло мира, и это тепло они должны были разделить поровну. Он чувствовал кожей трепет ее вздымающейся и опускающейся груди. Она сжалась к нему, обхватив руками его тело, терлась лицом о шею. Его огромные пальцы неуверенно перебирали ее волосы, лаская шелковистые пряди. «Мне очень стыдно, Рут». «Стыдно? За то, что я был с тобой так жесток, что не доверял тебе». Она молчала, крепко уцепившись за него. «О, Роберт», — сказала она немного погодя, — «как же это несправедливо! Как несправедливо! Почему мы еще живы? Почему не все мы умерли? Лучше было бы всем нам умереть». «М-м-м», произнес он, ощущая, как сердце и разум наполняются любовью к ней. Словно ручей пробился сквозь завалы. «Все будет хорошо», — он почувствовал, как она молча замотала головой, не переставая прижиматься к нему. «Будет, будет», — проговорил он. «Разве это возможно?» «Все будет», — сказал он, хотя знал, что на самом деле не способен этому поверить хотя знал, что такие слова ему диктует лишь счастливая развязка сегодняшнего неприятного вечера. «Нет», — выдохнула она, — «нет». «Не-нет, а да. Все будет. Все будет, Рот». Он не знал, сколько они так просидели, обнявшись. Он забыл, который нынче час и век, забыл, где они находятся. Ничего не было, только они двое, вместе, так нужные друг другу. Двое уцелевших посреди черного ужаса, слившиеся в объятиях, потому что нашли друг друга. Нашли. Но тут ему захотелось сделать что-нибудь для нее. Помочь ей. «Пойдем», — сказал он. «Пойдем, проверим тебя». Рут напряглась всем телом в его объятиях. «Нет, нет», — поторопился он сказать, — «не бойся. Я уверен, мы ничего не найдем. Но если что, я тебя вылечу». «Я клянусь тебя вылечить, Рут!» Она глядела на него во мраке, не говоря ни слова. Поднявшись, Невилл потащил ее за собой, трепеща от волнения так, как еще не трепетал за все эти бесконечные годы. Он хотел вылечить ее, помочь ей. «Позволь мне», — говорил он. «Я не причиню тебе вреда, обещаю. Давай дознаемся. Давай выясним точно. Тогда мы сможем составить планы и выполнить его». «Я спасу тебя, Рут! Спасу! Или сам умру!» Напряжение не уходило из ее тела. Она старалась выскользнуть из его объятий. «Пойдем со мной, Рут!» Теперь, когда он не мог уже черпать силы в бесстрастности, никаких опор не осталось, и он трясся, как припадочный. Невил отвел ее в спальню, и, увидев при лампе, как она напугана, притянул ее к себе и погладил по голове. «Все в порядке», — сказал он. «Все в порядке, Рут. Чтобы мы не обнаружили, все будет в порядке. Разве ты не понимаешь?» Он усадил ее на табурет. Она сидела с совершенно отупевшим лицом, дрожа всем телом, пока он прокаливал иглу на бунзиновской горелке. Наклонившись, он поцеловал ее в щеку. «Все в порядке», — сказал он ласково. «Все в порядке». Она зажмурилась, когда Невилл вогнал иглу в ее тело. Выдавив кровь на стеклышко, Он ощутил физическую боль в своем собственном пальце. «Вот так, вот так», — тревожно твердил он, прижимая к ранке на ее пальце клочок ваты. Он чувствовал, что и сам не может совладать с дрожью. Сколько ни пытался, не получалось. Его пальцы еле управились с приготовлением препарата. Он не отводил взгляда от Рут, все время улыбаясь ей, стараясь согнать с ее лица застывшую гримасу испуга. «Не бойся», — — сказал он. — Пожалуйста. Если ты заражена, я тебя вылечу. Обязательно, Рут. Обязательно. Она сидела молча, равнодушными глазами, наблюдая за его работой. И только пальцы ее сложенных на коленях рук не знали покоя, то сцепляясь, то расцепляясь. — Что ты сделаешь, если... Если я окажусь такой, как они? — сказала она, немного погодя. — Точно не знаю, — ответил он. — Пока не знаю. «Но мы можем применить многое». «А что?» «Например, вакцины». «Ты говорил, что вакцины не действуют», — сказала она слегка дрожащим голосом. «Да, но...» — он умолк, положив стеклышко под микроскоп. «Роберт, что ты мог бы сделать?» Когда Невил наклонился над микроскопом, она спрыгнула с табурета. «Роберт, не смотри!» — внезапно взмолилась она. «Но он уже все увидел». Он сам не заметил, что его дыхание прервалось. Его бессмысленный взгляд нащупал ее глаза. «Руд!» — выдохнул он потрясенно. Его ударили деревянным молотком по лбу. Голова Роберта Невилла разорвалась от боли, одна нога подогнулась. Валясь на бок, он опрокинул микроскоп. Правая коленка стукнулась об пол, и он недоуменно взглянул снизу вверх на ее искаженное страхом лицо. Молоток вновь опустился, и он вскрикнул от боли. Упал на оба колена и, ощутив под ладонями пол, повалился ничком. В ста от себя услышал ее задыхающийся всхлип. «Рот!» — промямлил он. «Не надо было это делать! Я просила!» — вскрикнула она. Он уцепился за ее ноги, и она в третий раз опустила молоток, на этот раз угодив по основанию черепа. «Рот!» Руки Роберта Невилла стали ватными, соскользнули с ее икр, обдирая загар. Он упал лицом вниз, судорожно скребя пальцами по полу. В его голову хлынула ночь. Глава девятнадцатая Когда он открыл глаза, в доме царила абсолютная тишина. Сначала он так и лежал, ошарашенно созерцая пол. Потом с испуганным мычанием привстал. В голове словно взорвался пакет иголок, и Невил вновь осел на холодный пол, прижимая руки к пульсирующему от боли черепу. Из горла вырвался какой-то дребезжащий вой. Через несколько минут он медленно подтянулся, опираясь на край верстака, и встал. Пол под ним ходил ходуном. Но он все же стоял, крепко уцепившись за верстак, закрыв глаза. Коленки подгибались. Еще через минуту он умудрился доковылять до ванной. Там плеснул себе в лицо холодной воды и сел на бортик ванной, прижимая к колбу мокрую ледяную тряпку. «Что же со мной стряслось?» Хлопая глазами, он смотрел на покрытый белым кафелем пол. Затем встал и медленно дошел до гостиной. Комната была пуста. Полуоткрытая входная дверь впускала в дом серый свет раннего утра. Она ушла. И тут он вспомнил и побрел назад в спальню, опираясь на стены. Записка лежала на верстаке рядом с перевернутым микроскопом. А немевшими пальцами Невилл взял бумажку и пошел с ней к кровати. Со стоном, плюхнувшись на постель, поднес письмо к глазам. Но буквы расплывались, приплясывали. Он тряхнул головой и зажмурился. Через какое-то время смог прочесть. «Роберт, теперь ты знаешь. Знаешь, что я шпионила за тобой. Знаешь, что почти все, что я тебе сказала, ложь. «Однако я пишу эту записку, потому что хочу тебя спасти, если это в моих силах. Когда мне впервые дали задание шпионить за тобой, Роберт, я тебе ничуть не сочувствовала, потому что у меня действительно был муж, Роберт. Его убил ты. Но теперь все по-другому. Теперь я знаю, что ты поневоле оказался в таком положении, совсем как мы. Мы действительно заражены, но это ты уже знаешь. Знай также, что мы собираемся сохранить в себе жизнь». Мы нашли способ остаться в живых и намереваемся медленно, но верно вновь возродить цивилизацию. Мы хотим разделаться со всеми этими несчастными существами, с которыми смерть сыграла дурную шутку. И хотя я молюсь, чтобы это тебе не понадобилось, мы, возможно, решим убить тебя и тебе подобных. «Мне подобных?» — подумал он, вздрогнув, но продолжил чтение. «Я попытаюсь тебя спасти. Я скажу им...» что ты слишком хорошо вооружен, и мы пока не в силах с тобой справиться. Воспользуйся отсрочкой, которую я тебе даю, Роберт. Уходи из своего дома. Укройся в горах, тогда ты спасешься. Пока нас только горстка. Но рано или поздно мы сплотимся, и что я не говорила, это не помешает другим расправиться с тобой. Ради бога, Роберт, уходи сейчас, пока еще не поздно. Я понимаю, что ты можешь и не поверить этому письму. Ты можешь не поверить, что теперь мы способны ненадолго выходить на дневной свет. Можешь не поверить, что мой загар был всего лишь макияжем. Ты можешь не поверить, что мы теперь научились жить с бактерией в организме. Вот почему я оставляю тебе одну из моих таблеток. Я их принимала все время, пока была здесь. Они лежали у меня в специальном поясе под одеждой. Ты поймешь, что это смесь крови, из которой удален фибрин и какого-то химического препарата. Я сама не знаю, что это за препарат. Кровь служит пищей для микробов, препарат препятствует их размножению. Именно открытие этого препарата спасло нас от смерти, а теперь помогает нам постепенно возрождать цивилизацию. Поверь мне, это правда. И беги. А еще прости меня. Я не хотела поднимать на тебя руку. Мне очень больно, что так вышло. Но я ужасно тебя боялась. Я не могла без страха думать о том, что случится, когда ты узнаешь правду. Прости, что мне пришлось так много лгать тебе. Но поверь, пожалуйста, вот чему. Когда мы сидели рядом в темноте, обнявшись, я не шпионил за тобой. Я любила тебя. Рут. Невилл еще раз прочел письмо сначала до конца. Потом его руки опустились, и он замер, уставившись пустыми глазами себе под ноги просто не мог поверить, что это правда. Медленно мотал головой, напрягая рассудок, но смысл случившегося ускользал от него. Шатаясь, он подошел к верстаку. Взял маленькую янтарную таблетку, и подержал на ладони, понюхал, попробовал. Ему казалось, что вся надежная твердь разума уходит из-под его ног. Весь костяк его жизни рассыпался на глазах, и это было страшно. Но что он может поделать против вещественных доказательств? Таблетка и то, как загар вдруг посыпался клочьями с ее ноги, и как она шла популю, стараясь не поднимать глаз, и ее реакция на чеснок. Невилл плюхнулся на табуретку, разглядывая деревянный молоток, валяющийся на полу. Медленно, старательно его мозг анализировал факт за фактом. Когда он впервые ее увидел, она бросилась бежать. Уловка? Нет, ее испуг был неподдельным. Должно быть, его оклик ошарашил девушку, хотя она наверняка ждала чего-то подобного. На миг она напрочь позабыла о своем задании, а потом, когда успокоилась, сумела внушить ему, что среагировала на чеснок просто из-за больного желудка. И врала, улыбалась, притворялась согласной на любое испытание. А сама тем временем осторожно вытянула из него всю информацию, за которой ее послали. «А потом захотела уйти» но не смогла из-за Кортмана и остальных. Тут-то он и проснулся. Они обнялись, они... Его побелевший кулак обрушился на доски верстака. «Я любила тебя! Ложь! Ложь!» Его пальцы скомкали письмо и с горечью отшвырнули. От ярости словно костер запылал в голове, и Невил, прижав к вискам ладони, застонал, зажмурился. Потом его глаза открылись. Он медленно соскользнул с табуретки и вновь поставил микроскоп на подставку. Остальная часть ее письма не была ложью, это он знал наверняка. Знал без всяких доказательств, материальных, вроде этой таблетки или словесных. Он знал то, чего, по-видимому, не знали даже Рут и ей подобные. Он долго смотрел в окуляр, да, он знал. И признание того, что предстало сейчас его глазам, изменило весь его мир. Какой же он неумеха и глупец, что не смог предвидеть такой поворот событий. Хотя сто, тысячу раз читал в учебнике эту фразу, но даже и не подозревал обо всей ее важности. Коротенькая фраза, но сколько в ней смысла. «Бактерии способны мутировать».